Глава 60. Ого, как-то неожиданно. Даже не знаю, радоваться или отговаривать Юлю от этой затеи. А ты уверена, что Серый готов к тому, чтобы жить вместе? Ой, я тебя умоляю, куда он денется? Я и так провожу у него почти все свое время, а кататься утром еще и в общежитие, чтоб переодеться, мне совершенно неудобно. И потом ты вон вообще переехала раньше, чем тебе отношения предложили. Ничего, счастлива ведь? После того, как ее общение с комаровым возобновилось, подруга изменилась до неузнаваемости. Она стала впитывать, как губка, его манеру общения, его дерзость, местами его фразочки проскакивают. Я, конечно, и за собой замечала подобное, но не так ярко. Да, счастливо, но это немного другое. Дверца примерочно открывается. Ну как? Не слишком яркий цвет. Пришли искать подарки, застряли в магазине одежды. После того, как Егор без моего ведома подключил свою карту, Сера сделал точно так же и с Юлей. А девушке и в радость. Мне кажется, что скоро вещи будет некуда складывать. Перебор. Тебе не подходит, Фиолетовый. Да, согласна. Ладно, еще один свитер и пойдем дальше. Ты, кстати, поговорила с Егором? Он не против твоего побега? Побега? Не преувеличивай. Сегодня хочу поднять эту тему. Как-то не решалась раньше, не до этого было. А еще в выходные у нас ужин с его родными. Чего? Показывается голова. Серьезно? Это же круто! Я побаиваюсь его мамы еще после прошлого раза. Уверена, она думает, что между нами нет ничего серьезного. Ты просто не видела ее. Эта женщина, полная противоположность ректора. Одного взгляда достаточно, чтобы мурашки забегали. А его дедушка. Вздыхаю. Егор говорил, что он человек старых взглядов и очень суров. Забей! Ты им точно понравишься! Ты ж такая лапочка. Звучит неутешительно. И потом, зная Егора и его отношение к мнению окружающих, ничего в ваших отношениях не изменится, даже если весь мир будет против тебя. Просто быть собой, и ты их покоришь. А это как? Уже лучше тебе идет. Давай на кассу, идем наконец-то выбирать подарки. Я уже устала сидеть. У меня выстроились дружеские отношения с его дядей, но я не думаю, что смогу выстроить подобные с его мамой и дедушкой, хотя буду очень стараться. Понятно, что наши отношения с Егором не изменятся, но я все равно не хочу быть в их глазах врагом и цинником. Глаза разбегаются. Мы обходили весь торговый центр, но так и не определились с подарками. Я примерно знаю, что подарю родителям и брату, знаю, что купить Юля, но вот что дарить любимому человеку, его родным и его друзьям — загадка. Сложно угодить тем, у кого все есть. «Ммм, какие пунктуальные мальчики!» — Смеется Юля, прячет телефон в карман. Сообщения пришли с разницей в несколько секунд. Парни уже ждут на подземной парковке. Серый решил забрать Юлю и провести с ней романтический вечер один на один. В последнее время он предпочитает именно такой отдых шумным вечеринкам, и подруга в восторге от изменений. Да и нас Егором удивляет: А я, смотрю, ты наконец-то освоилась новым телефоном. Все это больше не лопата. У нее отличное настроение. Прошлое было компактнее. Идем уже, я жутко голодна. Однажды Егор не смог дозвониться до меня. Телефон снова заглючил и показал процент заряда ноль. Тогда на ушах были все, и тогда же мой телефон полетел в мусорный бак, несмотря на мои возмущения и отказы. А ему на замену пришел другой. «Блин, подруга!» — отпускает мою руку и шепчет, чтобы парни не услышали. Все же мы с тобой сорвали джекпот». Не совсем согласна с ней, скорее просто обрели возможность стать счастливыми но эта возможность требует постоянных усилий с каждой стороны. Но говорить слух не стало, лишь кивнула. Егор выбрал ресторан, который понравился мне в прошлую нашу прогулку. Даже заказал тот же столик у окна с прекрасным видом на историческую часть города. Местами я чувствую себя странно рядом с ним, какой-то не такой, ведь в моих глазах он просто идеален, а я... Но стараюсь отбросить подальше подобные мысли — ведь у меня еще будет возможность показать ему, чего стою. Благодарю. Отдает свое меню. Значит, я должен узнать, какие подарки хотят мои родственники? Да, я буду тебе признательна. Не хочу дарить что-то ненужное, но и совсем ничего тоже будет неправильно. Усмехается. Ты очень милая. Такие внезапные порывы нежности с его стороны вгоняют в краску. Я уже привыкла к спокойному и крайне безэмоциональному Егору. У меня будет такое же задание для тебя. Для меня? Как-то я и не подумала об этом. Хочешь что-то подарить моим родным? Да. Они, конечно, еще не знают обо мне, но это неплохой вариант познакомиться. Говорит без единого упрека. Родители и правда не знают о Егоре, я не решилась рассказывать, хоть и созваниваемся раз в несколько дней. Не раз Егор становился свидетелем таких разговоров, но всегда вел себя как мышка, стараясь не издавать лишнего шума. Я просто знаю реакцию папы на то, что живу с парнем, еще и в чужом городе, да еще и так необдуманно рано. Ему это не понравится. Ты ведь собираешься праздновать с ними? Откуда?» Губы растягиваются в улыбке. Глупо спрашивать такое Егора. «Видел, что искала билеты?» «Ага». «Прости, я должна была сказать тебе раньше, просто не знала, как начать этот разговор. Я и правда хочу уехать к ним. Понимаю, что вы хотели отпраздновать с друзьями, что вы с парнями уже все решили». Но это мои родные, и я скучаю. Очень скучаю. Чувствую себя полнейшей дурой опять дотянула. Солнце берет меня за руку и переплетает пальцы. Не нужно извиняться. Я все понимаю, к тому же я ведь уже сказал, что это прекрасный повод познакомиться. Я знаю этот блеск его во во глазах. Уже хорошо изучила, он что-то задумал. Я поеду с тобой. Не против. Открываю рот, не знаю, что и сказать, но такое. А, нет, не против. Слишком неожиданно. Но как же твоя работа и планы? Ты ведь хотел поехать с парнями? С работой все улажу, к остальным можем присоединиться позже. Побудем несколько дней у твоих родителей и вернемся обратно. Время позволит побывать во всех местах. Я готова прямо сейчас кинуться и его целовать. На нас разделяет столик. Я не знала, как начать разговор, но сделал это за меня еще и поедет со мной. Понимаю, что папа вероятнее всего будет возмущен, но я очень хочу их познакомить. Правда, предложить Егору эту идею сама бы не решилась еще долго. Я тебя обожаю, пищать хочется от радости, Ань, я хочу тебе кое-что рассказать. В его глазах все еще есть блеск, но голос стал серьезнее. Должен был сделать это раньше, но лучше сейчас, чем вовсе молчать. Что-то случилось? Я слушала его, затаив дыхание. Значит, Тоня была права. Маша еще та змея, значит, она подставила Виталину и пыталась выглядеть невинной овечкой, очерняя Тоню в глазах остальных. Невеста. Эта новость и вовсе разозлила меня, будь девушка сейчас рядом точно не сдержалась и вцепилась ей в волосы. Лицемерка. Она столько крутилась вокруг меня, набиваясь в подруги, и теперь ее мотивы прекрасно ясны. Не думаю, что смогу промолчать при встрече. Егора хотела. Так пусть попробует. Я буду стоять за своё до конца. И ладно. Это ведь прошлое, зачем к нему возвращаться? Не могу контролировать интонацию. Я доверяю тебе полностью. Раз ты сказал, что между вами ничего не может быть, значит, мне не о чем беспокоиться. Делаю глоток лимонада и отворачиваюсь к окну. Я уже давно поняла, что наша пара как лед и пламя. Я быстрее выхожу из себя, я куда эмоциональнее. Егор же в большинстве спокоен и собран, но это и к лучшему. Ей нужно время, чтобы осознать, что Миша — идеальная пара. Они подходят друг к другу, и если смогут до конца быть честными, то построят крепкие отношения. Ага, Все, что могу ему на это сказать. Я просто в ярости. У меня есть небольшой подарок предложения для тебя. Возвращаю взгляд к нему. Загляни на почту. Беру в руки телефон и лезу в указанное место. Отправил сообщение, отложенное по времени, потому что оно пришло несколько минут назад, а он не прикасался к своему телефону. «Море?» — пробегаюсь глазами по тексту. «Да. Я хочу побыть с тобой наедине. Давай слетаем на несколько дней. Нам обоим не помешает отдых. С учебой договорюсь, с работой тоже». «Билеты на это воскресенье. Он уже и отель забронировал». «Выключим телефоны и просто насладимся друг другом», добавляет Егор, целуя мою руку.